Она там без нас уладилась. И вернулись они в избу, и убедился Жихар, что уладилась изба, стояла как прежде, убогая снаружи и обширнейшая внутри. То, что огонь пожирал безвозвратно, изба выбросила за порог, а то, что в дело годилось, было восстановлено в прежнем виде, даже та поганая кодушка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 «Это как охота!» — внезапно сказал Беломор. «Вот же и изверги! Горели, а все съестное подчистую унесли!» «Дело военное!» — пожал плечами жихарь. «Дружина и должна чужим добром жить. Хотя, честно сказать, я после восприятия святогоровой силы должен питаться усиленно, а то ослабею».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 Значит, поверил старик, лучшего доказательства и не надо. Как это у тебя хлеб хранится, спросил джихыр. Или недавно тесто творил? Давно тесто творил, ответил Беломор. Для хлеба у меня особая безвременная полка имеется. Мм, какое-то время они и забыли и о жихаревой судьбе, и о судьбах миров в целом, чокались уцелевшими кружками, жевали от души сосредоточенно. Здравица над столом летала лишь одна за здоровье отца. А чего ещё воскресшему покойнику желать? Ты не меня спас, объяснял жихарю захмелевший мудрец, видно, воскрешённый тоже младенец, ему немного надо. Ты весь мир спас, потому что зрю новую ему угрозу, а нынче перед собой даже избовителя зрю. Да, блин, поминальный, воскликнул богатырь и даже отставил в сторону полную кружку. Я же его вроде бы наладил как надо. А ты снова про избавление толкуешь, всё сколько можно. Что, кроме меня, на свете и героев не осталось? Я 100 раз под смертью уходил, а ныне в безвестности пребываю. Настоящие герои всегда пребывают в безвестности, слабо утешил его старец. Такая видно уж у них плонида. А что это у тебя на груди за идолы наколоты?